Акимото с улыбкой коснулся Тайрора и сказал по-японски, — Тайра-сама, вам повезло. Если бы не Хирага, вы бы погибли. Вы понимаете? Хай, Вакаримасэн. сен торжественно поклонился Хираге, добавив на японском, — Благодарю вас, Хирага-сама. Опять в долгу, благодарю вас за жизнь. Он вдруг почувствовал слабость во всем теле. Извините, сначала немного отдохнуть. Тайрор неуклюже сел. — Что случилось? — Мы говорить английский. — Почему пазар? — Проход человек, есть огненный бомба. Устрой здесь пазар. Ветер носит огонь и окагама. А пва... Шок вернул Тайрора к жизни. Поселение тоже сгорело. Не знаю, Тайра сама. Нет время смотреть. Но Йосивара нет борса. Думай, деревня Тоза. Может, и о Кагама тоза. Тайрор поднялся на ноги и направился к колодцу. Нет, нет, наверх. Сюда нужна Херага зажег еще одну лампу. Вас оходить с Редом, да? Он повернулся к Акимото и сказал по-японски Ты останешься здесь. Я провожу его часть пути. Хочу посмотреть, что случилось, потом вернусь. Двинувшись вглубь тоннеля, он опять заговорил по-английски. — Прохочий человек, есть огненный бомба. Хочет Проха Южный ветер дерать маленький огонь, барсой огонь. Тайрер тут же понял важность южного ветра в этом замысле. — Бог мой! Тут все кругом такое сухое. Вспыхнет, как порох. Бог мой, если... Он замолчал, цепенея от тревоги. По стене тоннеля стекала вода. Он набрал немного в пригоршню и промокнул лоб. Холод помог. Извините, продолжайте. Плохой человек? Что за плохой человек? «Прохой человек!» мрачно повторил Хирага. Но мысли его спутались, разделились. Он был взбешен тем, что Такеда взял на себя инициативу и уничтожил его собственное безопасное убежище. В то же время он был в восторге от успеха, который принесли бомбы. При таком южном ветре и подожженной Йосиваре деревня неминуемо должна была сгореть, И дома Гайдзинов тоже. А лишившись своей базы в Окагаме, Гайдзины будут вынуждены убраться отсюда, как предсказывали сначала Ори, а потом Кацумата. сонно продвинулась вперед. Примерно час назад он попытался выглянуть из колодца в пьяном городе, чтобы окончательно убедиться в своих предположениях. но жар был слишком силен, и ему пришлось пуститься назад. Возможно, сейчас кирпичная кладка колодца наверху остыла, и ему удастся увидеть, насколько велико вызванное пожаром опустошение. Он спрятал поглубже свою надежду. Ему еще предстояло разобраться с Тайрером. Успех его рассказа зависел от того, Был Такеда захвачен живым или нет? Риск, что его схватили, был невелик, и тогда его история, большей частью правдивая, покажется вполне последовательной. «Прохой, Чаровек! Хочет унистозать весь Гайдзин, прогонять из Ниппон! Чаровек из Бакуфу! Бакуфу хочет прогнать весь Гайдзин, Йоси хочет весь Гайдзин уехать!» протир спиона, держать огонь, ругать сиси, но человек из Бакуфу...» «Вы знаете этого человека?» Хирага покачал головой. Человек из Сацума, мама-сан говорить мне». «Райко-сан?» «Нет». «Вакико, другой дом», — ответил Хирага на ходу, придумав имя. «Они дошли до воды. Ручи снимать, Одезда!» Нет, опасный. Они разделись и, держа лампы над головой, двинулись через преграду. На другой стороне, пока тайрер, морщась от боли и, клацая зубами, надевал на бедренную повязку и кимоно, Хирага пространно говорил о том, что Бакуфу это зло. Они свалят вину на кого-то другого, на ранина или Сиси. Но они сами подготовили и осуществили это злодейство. Анзё, старейшины, и особенно Йоси. Тайрору все это казалось очень правдоподобным. Очень. Снова Сацума, один из дьяволов Санзиро. Дойдя до колодца, Хирага показал наверх. Такой, за как другой, Сначала я осмотреть. Он передал тайрору свою лампу и вскарабкался по скобам наверх. Кирпичи все еще были горячими. Осторожно приподняв крышку, он выглянул наружу. У него закружилась голова от того, что он увидел. Там, где когда-то ничейную землю окружало кольцо лачук и домов, он теперь мог видеть все до самого моря, сквозь то место, которое когда-то было пьяным городом, сквозь то место, которое когда-то было деревней, до самой северной окраины. Многие строения гайдзинов остались нетронутыми, но это его не беспокоило. В общем и целом Иоакагама перестала существовать. Он спустился вниз. Что случилось, хирага -сама? Вас оходить смотреть, я сдать. Вас а теперь уходить, друг. Хирага нет уходить нельзя. Самураи так где искать, а? Тайрор увидел темно карие глаза, пристально наблюдающие за ним. Этот странный чужеземец, который несомненно рисковал своей жизнью, чтобы спасти его, и спас его уже во второй раз. Чем еще можно доказать дружбу, как не рискнуть своей жизнью ради жизни друга? Если бы не вы, я знаю, я был бы мертв. Я обязан вам жизнью. Просто сказать спасибо недостаточно. Хирага пожал плечами, не сказав ни слова. Что вы станете делать? Позаруста? Если я захочу увидеться с вами, связаться с вами. Я здесь, Тайра-Сама, нет забывай, сто Йоси, цена за мой горова, а? Позаруста, нет говорить про подземный ход. Вакуфу и Йоси хочет меня сидно, Если Тайра-Сама говорить, скоро мертвый, нет можно куда бежать Я никому не скажу. — Как мне передать вам записку? Хирага задумался. солнце садится приходи сюда говорить низ я здесь солнце садится понимаете да Тайрер протянул руку не бойтесь я не скажу и попытаюсь помочь пожатие хераги было таким же крепким филипп филипп мальчик мой хвала господу вы живы Лицо сэра Уильяма светилось от облегчения. Он поспешил к нему навстречу и радостно схватил за плечи. — Мне сказали, что пожар в Йосиваре поглотил вас. — Проходите. — Присаживайтесь, ах вы бедолага. Он подвел его к лучшему креслу в кабинете у самого камина. — Боже милосердный, выглядите вы ужасно. Что же такое приключилось с вами? Вам необходимо выпить. Сейчас принесут бренди. Тайрер блаженно расслабился в высоком кресле, чувствуя себя гораздо лучше. После первого ужаса, который он испытал при виде огромного пепелища, он встретился на берегу с несколькими людьми, увидел ожоги и перевязанные раны, но никто не говорил о гибели миссии. Фактори из Труана, Брока, и другие главные здания поселения не пострадали. Армейские лагеря весь флот тоже, и это сняло часть напряжения. Никто толком не знал, сколько человек погибло и кто именно. Поэтому он поспешил прямо сюда. Он сделал большой глоток из бокала. «Я и вправду чуть не попался в Йосиваре. Я был с... со своей девушкой». И, в общем, она умерла. Горе опять нахлынуло на него, словно морской прилив. «Боже мой, как жаль! Странно, этот ваш друг Накама Хирага, или как его там зовут, он тоже мертв». «Сэр?» «Да», — ответил сэр Уильям, сел в кресло напротив и с живостью продолжил. «Ошибки быть не может». Наш патруль заметил его на ничейной земле в самом начале пожара в пьяном городе. Поначалу они приняли его за мародера и пустились в погоню. Но потом узнали его. Выстрелили по сукину сыну, чтобы остановить, ранили его. Но вы только вообразите себе, этот безумец поднялся на ноги и бросился в пылающее здание». Старый склад, где хранилось масло. Как рассказывает сержант, через несколько секунд раздался страшный взрыв, и все строение словно взлетело на воздух. Это невозможно. Я согласен, что это маловероятно. Броситься в самое пекло. Смешно говорить, но такое никто не способен. К сожалению, двое наших ребят погибли, пытаясь задержать его. попали под взрывы. Чертовски обидно. Накама, конечно, вполне мог бы быть поджигателем, если это действительно поджег. Весьма сомнительное утверждение, если хотите знать мое мнение. Как бы там ни было, бочки с маслом рвались повсюду. Он увидел, в каком Тайро возбуждении, заметил его бледность и от души посочувствовал ему. мне очень жаль филипп жаль что он умер потому что я знаю он вам нравился но с другой стороны я об этом не сожалею он был убийцей и его смерть позволяет нас из той ужасной ситуации с еоси в которой мы очутились нет он выжидательно замолчал давая филиппу возможность согласиться с ним но увидел перед собой лишь опустошенное ничего не выражающее лицо. — Извините, это должно быть еще один шок для вас, помимо другого. То, что вы пережили, наверное, было ужасно. Тайрер был в полной растерянности. Эта путаница со смертью Хираги никак не укладывалась в голове. — Йосивара, да-да. Ужасно. И как раз, когда он собирался поправить сэра Уильяма, тот заговорил снова. — Должен вам сказать, Филипп, что нам невероятно повезло. Армия в целости и сохранности. Флот тоже. Из наших погиб только один человек, хотя мы еще не окончили проверку. Вчера ночью вы видели в Йосиваре кого-нибудь из наших ребят? — Нет, сэр. Из наших никого нет. Тайрер никак не мог заставить свой разум соображать нормально. Ни единой души. Видите ли, я бы... Черт! Трудно проследить каждого. Нам никак не удается получить точные цифры. В пьяном городе это вообще бесполезно. Хотя даже там называют лишь с полдюжины бродяг, известных только по имени. Какой-нибудь там Чарли, Том или Джорд. Рад заметить, что все юные леди миссис форт живы и здоровы. Просто поразительно, что всем нам удалось спастись, если бы ветер не упал. Но, с другой стороны, он упал, и хвала Всевышнему за это. Вы видели, что святая двоица тоже уцелела? Конечно, убытки составят сотни тысяч фунтов. Благодарение Богу у нас есть страховка. Ну? — Ладно, допивайте и идите отдохните немного. Если хорошенько подумать, вы увидите, как нам повезло с Накамой. — Он вырастал в крупную дипломатическую катастрофу. — Я ухожу. Просто собираюсь обсудить дальнейший план действий с нашей общиной. — Почему вам не прилечь, пока я не вернусь, а? Стук в дверь. Голос Бертрама. — Сёя прибыл, сэр Уильям. — Как стати! Приводите его сюда! — Филипп, прежде чем уйти, вы можете перевести для меня. — Входите! Входите, мистер Сёя! Сёя почтительно поклонился, держась на стороже. — Мой господин приветствует вас, Сёя, — перевел Филипп, все еще не пришедший в себя. мысли его были далеко отсюда и ему отчаянно хотелось лечь и тщательно все обдумать пожалуйста говорить сколько терять при пожаре пожалуйста поблагодарите его за его доброту что он спросил, но пожалуйста не тревожьтесь о наших трудностях Заданный вопрос поразил сею. Ибо все это совершенно не касалось гайдзинов. «Какую ловушку они мне готовят?» — гадал он. «Мой господин хочет знать, каковы ваши потери». «О, прошу прощения, я не уверен в точном числе. Но пять рыбаков и две семьи отправились в дальнее странствие», — вежливо ответил Сёя. Взяв эти цифры из головы, поскольку предводитель Гайдзинов подчеркнуто спросил, каковы потери, ожидая услышать в ответ какие-нибудь цифры. На самом деле все его люди, дети и лодки были целы. У них было достаточно времени, чтобы подготовиться. Мой господин говорит, очень жаль. Может, он помогать деревне? А. «О, да, да, пожалуйста, поблагодарите великого господина. Семьям пригодились бы несколько мешков риса и немного денег, любая помощь пищей или...» Все я не стал договаривать, предоставив им самим принимать решение. «Это еще одна ловушка». Мой господин говорит, что он посылать пищу для деревни. Пожалуйста, скажите, как начался пожар? Все я подумал про себя. Насколько сумасшедшими должны быть эти люди, если ожидают ответа на такой вопрос? Опасно быть замешанным в политике. Еще хуже оказаться между Сиси и Бакуфу. хотя он горько сожалел о потере всей прибыли, когда гайдзины уплывут от их берегов завтра или на следующий день, не все было потеряно, потому что все его книги, долговые расписки и серебро находились в надежном месте, и еще благодаря его договоренности с гайдзином дзами, которая теперь приобрела еще большее значение. Я уверен. что моя акционерный компенни не пострадает. В то же время он был доволен тем, что сиси осмелились выдворить их отсюда, свалив вину на подлых Бакуфу. Сонно, дзёи! Без гайдзинов нам здесь будет житься лучше. Надо бы вообще запереть их на крохотной Десиме в заливе Нагасаки, как в старые времена. Я открою свое отделение в Нагасаки и буду готов к их возвращению, если они когда-нибудь вернутся. — Прошу прощения, но, вероятно, масло пролили на кухне, — сказал он со смиренным поклоном. — Только если Вара готовит по ночам. Мы не готовим. Пожалуйста, извините меня. Это все, что я знаю. «Мой господин, — говорит, — этот Накама, или Хирага, Сиси, который нужен князю Йоси. Его видели солдаты, пытались поймать его. Он убегал и умер в огне. Вы его знаете?» Дурные предчувствия все и утроились. Хотя об этой смерти к его восторгу ему тоже докладывали. «Пожалуйста, извините меня!» — проскрипел он. «Я знаю его только как клиента. Никогда, как Сиси, умер. Как чудесно, что этот убийца мертв! Замечательно!» Сэр Уильям вздохнул, устав от вопросов и от ответов. «Филипп, поблагодари его и отпусти!» Старик удалился. Сэр Уильям сказал, — Ну, идите, будьте готовы выехать в полдень. — Сэр? — В Канагаву, встречу с Йоси. Вы не забыли, я надеюсь? Тайрер ошарашенно посмотрел на него. — Но он, конечно же, не будет ждать нас сегодня. Чуть слышно произнес он. Мысль о том, что придется переводить все нюансы договора, вызвала тошноту и слабость во всем теле. — Конечно же, нет. — Именно поэтому мы и отправляемся, — Уильям просиял. — Собьем его с толку, а? — Мы британцы, а не кучка лилей на щеках полудурков. У нас только что случилось маленькое непредвиденное осложнение. Крохотная заминка. Он надел пальто. Увидимся в полдень. Быть при полном параде. Но он не приедет. Только не после того, что случилось. Приедет. Если не приедет, потеряет лицо. Мы нет. Я не могу, сэру Ильям. Переводчиком никак не могу я. Я совершенно без сил и просто не могу сегодня. Нет, извините. Боюсь, что придется. Выше голову. Бедом не сломить нас и все такое. Тайрер увидел натянутую улыбку, привычная холодность возвращалась. И твердость. Извините, я не могу, сэр. Я чуть живой. Пожалуйста. Пусть Андре переведет. Он делает это лучше меня. — Вам придется сделать это, — произнес сэр Уильям. Теперь в его голосе не было и тени юмора. Андре Понсен мертв. Тайрор едва не свалился со стула. — Он? — Не может быть. — Как? — В Йосиваре. «Меня известили как раз перед вашим приходом. Поэтому я и почувствовал такое облегчение, когда увидел вас целым и невредимым». Говоря это, с Эруинем, вспомнил о запечатанном конверте, который Андре оставил у него в сейфе миссии с просьбой вскрыть в случае его смерти. Анри опознал его. Насколько вообще можно было опознать труп в таком состоянии? Его печатка осталась на пальце. — В общем, — сказал он, чувствуя подступившую дурноту, — бедняга сгорел, обуглился в своей гаруньер. Насколько я понимаю, она находилась всего в нескольких шагах от вашей, в том же чайном доме. — Я бы сказал, что вам крайне повезло, Филип. «Будьте готовы к полудню!» Примечание. Холостяцкая квартирка. Французской. Конец примечания. Сэр Уильям вышел из миссии и зашагал по улице, направляясь к клубу. Люди стекались туда со всех сторон. Проходя мимо конторы Струана, он бросил взгляд на здание благодаря судьбу что оно уцелело вместе с факторией Брока. «Доброе предзнаменование», — подумал он, — «не один так другой точно будет благородным домом, а контора Брока производит гораздо, черт побери, лучшее впечатление с Горнтом во главе, чем с Норбертом». Он заметил Анжелику в ее окне и помахал ей рукой. Она помахала в ответ. «Бедная Анжелика!» Интересно, Анри уже сообщил ей об Андре? Затем, услышав гвалт, доносившийся, несмотря на еще приличное расстояние из клуба, обычные крики, ругань и звон стаканов, он вздохнул и переключился мыслями на дела поселения.